Глава восьмая. Михалыч вернулся в кабину, на ходу вытирая руки тряпкой, которая была грязнее рук. «Двигатели в норме», — сообщил он, плюхнувшись в кресло. «Насколько слово «норма» применимо к посудине, которую списали при прошлом императоре? Ладно, посмотрим, что тут нарисовалось». Я тоже посмотрел. За лобовым стеклом, там, где минуту назад была россыпь далеких огней, теперь наблюдалось столпотворение. Десятки судов, нет, сотни. Толкались вокруг таможенной станции, как мухи вокруг варенья. Пассажирские лайнеры, раздутые и белоснежные, с рядами иллюминаторов, похожих на пуговицы на мундире великана. Челноки, юркие и вертлявые, ныряющие между большими кораблями с наглостью велосипедистов в пробке. Тяжелые сухогрузы, медлительные, с контейнерами на внешней подвеске. Топливозаправщики, толстые, желтые, похожие на летающие бочки. Грузовые транспорты всех мастей классов. От таких же старичков, как антилопогну, до новеньких сверкающих кораблей, рядом с которыми наш грузовик смотрелся как дворняга на выставке породистых собак. Ну и яхты. Это же, как-никак, столичная система. Частные яхты, которые невозможно было перепутать ни с чем. Обтекаемые, хищные, с хромированными соплами и тонированными стеклами. На одной я разглядел бассейн. Мир устроен так, что кто-то летит в штрафбат на списанном грузовике, А кто-то на яхте с бассейном, и оба стоят в одной очереди на прыжок. Справедливость, подумал я, вселенская справедливость. Народу-то, сказал Михалыч, включая навигационный экран, как в бане в субботу. Прыжок каждые 40-45 минут, а они все равно толкутся. Не терпится людям в тулу, увидите ли. Что там, медом намазано? Таможенная станция висела чуть в стороне от всей этой своры. Угловатая утилитарная конструкция с антеннами, доками. и мигающими огнями предупреждения. А за ней дальше в черноте кольцо. Врата — огромное тусклое светящееся кольцо перехода, сквозь которое корабли уходили в подпространство и выныривали в другой звездной системе. От него даже на расстоянии шло ощущение, не физическое, скорее психологическое, чего-то неправильного. Дыра в ткани мироздания, аккуратно обрамленная имперскими инженерами и обвешанная навигационными буями. «Красиво», — сказал я. «Красиво, когда смотришь», — ответил Михалыч. «Не так красиво, когда тебя туда затягивает. Первый раз всегда неприятно. Второй терпимо, третий привыкаешь, сотый засыпаешь». «А тысячный?» — усмехнулся я. «Тысячный опять неприятно, потому что начинаешь задумываться о том, сколько раз ты позволял запихнуть себя в дыру в пространстве, и нормально ли это с точки зрения здравого смысла». Он вывел антилопу на подходной вектор к станции, Занял очередь за пузатым топливозаправщиком и включил коммуникатор. «Таможенная станция, борт антилопогну, регистрационный номер нм 4417 грузовой. Запрашиваю разрешение на транзит и прыжок в систему Тулы-1. Декларация загружена. Прием». Ответ пришел через полминуты. Голос женский, скучающий с интонацией человека, который произносит эти фразы 400 раз в сутки и мечтает об отдыхе на пляжах Диметра. «Борт антилопа гну. Таможенная станция принята. Декларация получена. Ожидайте». Михалыч откинулся в кресле, скрестил руки и закрыл глаза. Потом открыл, встал и заходил по кабине. Я подумал, что как-то он сильно нервничает. Вроде же обычная процедура. Глазенки забегали. Ждали минут пять. Потом коммуникатор ожил. Другой голос, мужской, рисковатый. «Антилопа гну. Это дежурный оператор. У меня вопрос по вашей декларации». Михалыч подскочил к микрофону. «Слушаю, оператор. Указанный вес груза — 14 тонн. Сканеры показывают — 19 с копейками. Разница — 5 тонн. Объясните». Михалыч засуетился с видом человека, который только что наступил на грабли в темноте, и прикидывает, ударит ли черенок в лоб или пронесет. «Ох ты ж!» — Пробормотал он себе под нос. Потом в микрофон, бодрым голосом. «Оператор, виноват!» Погрузка была спешная, видимо, ребята на космодроме напутались с документами. Знаете, как бывает? Ночная смена, все устали, цифры поплыли. Цифры на пять тонн не плывут, капитан. Ну, у нас на Новой Москве еще как плывут. Помните ту историю с баржей Енисей, которая задекларировала 200 тонн? А везла 400. Вот это я понимаю расхождение. А у меня мелочь, пустяки, пять тонн. Я посмотрел на Михалыча. Он подмигнул мне и приложил палец к губам. Мне стало ясно. Вторая партия груза, то самое техническое оборудование, из-за погрузки которого транспорт задержался, была, выражаясь дипломатически, не совсем задекларирована. Или, выражаясь не дипломатически, Михалыч тащил контрабанду. «Ладно, капитан». Голос оператора потеплел на полградуса. «Учитывая вашу гм репутацию, допускаю до прыжка. В дальнейшем будьте внимательны и документы приведите в порядок». Михалыч расцвел. «Так точно. Обязательно. Благодарствую». «Погодите-ка». Михалыч замер с открытым ртом. «Что?» «Я тут сейчас на сканер смотрю. А количество людей у вас тоже не сходится. В декларации семь человек, два члена экипажа, пять пассажиров. Сканер показывает восемь». «Тишина. Михалыч посмотрел на меня. Я посмотрел на Михалыча». «Восемь?» Переспросил Михалыч с интонацией оскорбленной невинности. «Это, наверное, робот. У нас робот-грузчик, он иногда фонит». «Капитан, я отличаю робота от человека. Сканер биометрический. У вас на борту на одного человека больше, чем по документам». И на пять тонн груза. Пауза. «Знаете что?» — антилопогнул. «Прыжок отменяется до проверки. Вызываю патруль. Оставайтесь на месте. Конец связи». Коммуникатор замолчал. Михалыч посмотрел на него, как на предателя. «Ну вот», — вздохнул он. «Всегда так. Груз, ладно, с грузом договариваются. Но люди...» Людей они считают, потому что вокруг пираты и прочая нечисть. — Михалыч, — сказал я осторожно, — лишний выходит, это я. Ты, парень, больше некому. Остальные в декларации. Ты сел последним. На Новой Москве я тебя не вписал, потому что ты примчался за пять минут до взлета. И мне было не до бюрократии. Понятно. Не переживай. Патруль приедет, посмотрит документы, покивает, уедет. Бывало и хуже. Однажды у меня в трюме нашли живого димитрийского кенгуру. Вот это был номер. И ничего, пропустили. Ну, если с кенгуру пропустили, хмыкнул я. Через десять минут к борту антилопы пристыковалась чайка, малый десантный челнок номер два шестнадцать. Ляс стыковочных замков, шипение выравнивания давления. Потом топот. Тяжелый, уверенный, с характерным позвякиванием, которое бывает, когда много вооруженных людей идут по металлическому коридору и не пытаются ступать тихо. Внутренний люк открылся, и в коридор антилопы вошли пятеро казаков. Они были, как бы это выразить, колоритными. Форма серо-синяя, с нашивками и лампасами. Оружие — короткоствольные винтовки на ремнях, плазменные шашки старого образца на поясах, настоящие боевые, не декоративные. Лица загорелые, обветренные, с выражением людей, которых оторвали от чего-то важного, ради чего-то неважного, и которые этому не рады. Первым вошел старший — Лады и Саул, судя по нашивкам, по имени Гриц. Коренастые с черными усами, которые почему-то торчали в стороны, как стрелки часов, показывающие без десяти два. — Проверка, — крякнул он, не улыбаясь. — Патрульная группа. Кто капитан? — Я капитан. Михалыч вышел из кабины с лицом радушного хозяина, встречающего гостей. — Милости просим. Чаю, кофе. Документы, — сказал Гриц. — И документы есть, пожалуйста. Михалыч протянул планшет с декларацией. Гриц взял, пролистал, нахмурился. Двое казаков, младшие, молодые, прошли мимо нас к грузовому отсеку. Двое других остались в коридоре, придерживая оружие. Штрафники стояли тут же у стены. Папа, Толик, Мэри, Кроха, Капеллан. Стояли пока спокойно, руки на виду, лица нейтральные. «Так», — Гриц пролистал планшет, «семь человек, а тут...» Он обвел взглядом коридор, считая головы. Восемь. Кто лишний? Это я, сказал я. Александр Васильков. Сел на борт в последний момент. Капитан не успел обновить данные. Гриц посмотрел на меня. Потом на Михалыча. Потом снова на меня. Документы, сказал он. Я протянул к его считывателю свой идентификационный браслет. Казак провел, подождал, посмотрел на экран. Васильков. Так. О, нынешний статус и о генерального директора. Брови Грица поползли вверх. «Что ж вы, господин Васильков, не по статусу путешествуете?» «Люблю экстрим. А, шутник, значит». «Да какие уж тут шутки!» — вздохнул я. «Ладно. А это что такое? В декларации робот-грузчик один...» — подъясаул кивнул в сторону дверей. В этот момент из технического отсека, привлеченный шумом, показался и В вычищенной ливреи она по-прежнему была разодрана, но чистота разодранной ткани была безукоризнена. «Доброе утро!» Сказал он, оглядев казаков, с выражением Дворецкого, принимающего визит незнакомых гостей. Прошу прощения, вы по какому вопросу? Гриц уставился на него. Это еще кто? Меня зовут Иполит. Персональный дворецкий семейство Васильковых, отрекомендовался Иполит и слегка поклонился. Могу я предложить вам чай или, возможно, кофе? На борту, к сожалению, ассортимент ограничен, но я постараюсь. Не надо, отрезал Гриц. В декларацию его внесли? Нет. — признался Михалыч. — Он тоже подсел в последний момент вместе с этим, пивок в мою сторону, и с... — Виктор Анатольевич, у вас температура. Из отсека вылетела асклепия с термометром в одной руке и чем-то мигающим в другой, и пронеслась мимо казаков к папе с такой скоростью, что один из них рефлекторно схватился за шашку. — Это... — Грис проводил ее взглядом. — Третий робот. — Андроид, медсестра? — вздохнул Михалыч. Тоже подсело, тоже не в декларации. «У вас тут половина пассажиров зайцами летят, капитан!» Гриц начал краснеть. «Человек не вписан. Два андроида не вписаны. Что еще не вписано? Может, у вас в трюме еще десяток?» «Только, Кен... Нет ничего!» — поправился Михалыч. «Больше никого!» Из грузового отсека вернулись двое казаков. «Командир!» — сказал один из них. «Там в трюме контейнеры. Часть идентифицируется, а часть не совсем». Маркировка есть, но в реестре их нет. Гриц посмотрел на Михалыча. Михалыч развел руками. Техническое оборудование, сказал он с обезоруживающей улыбкой. Погрузка была ночная, накладные запоздали. «Знаю я эти опоздания», — ответил Гриц без улыбки. «Обычно так бывает, что контрабандисты грузят свой левый товар и надеются проскочить через врата без проверки, кося под дурачков». Он убрал планшет. «Значит так». «Конвоируем на станцию для полной проверки». Я почувствовал, как в коридоре напряглись мои ребята. Толик перестал улыбаться. Мэри чуть сместилась к стене. Рефлекс, освобождающий пространство для маневра. Кроха расправил плечи. Капеллан закрыл молитвенник. «Конвоирование на станцию — это сутки, минимум. Проверка груза, оформление протокола, допроса. Сутки, которых у нас не было. Увольнительное заканчивалось. Если мы опоздаем...» Кнутов не станет разбираться почему, поставит дезертирство в личное дело, и тогда лично мои без малого три месяца превратятся в три года штрафбата, награды и заслуги коту под хвост. Что касается моих ребят, Киев вовсе после такого из батальона не выберутся до конца жизни. «Подъясаул», — начал я, продумывая, как бы его уговорить, возможно, при помощи денег, которых у меня на карте было достаточное количество. «Если позволите объяснить, не позволю», — отрезал Гриц. — Порядок есть порядок. Он повернулся к своим. — Петренко, свяжись со станцией, скажи, конвоируем. — Александрийская, значит, — негромко сказал один из казаков, тот, что стоял ближе к папе. Он смотрел на нашивку на комбинезоне сержанта, потертую, выцветшую, но все еще различимую. Папа повернул голову. — Что? — Нашивка, седьмая бригада, — казак указал пальцем. — Александрийская компания, я правильно читаю? — Правильно, — ответил папа. «А ты откуда знаешь?» Гриц, который уже открыл рот для очередного приказа, замолчал. Повернулся к папе, посмотрел на нашивку. И что-то в его лице изменилось. Не сразу, не резко. А как меняется небо перед рассветом. Сначала чуть светлее на горизонте, потом шире, больше. «Седьмая бригада», — повторил он. «Александрия». «Угу», — сказал папа. «Южный сектор». «Перешеек». «Перешеек», — Гриц выдохнул. Провел пальцами по усам, справа, слева, машинально. Мы стояли на юге, девятая сводная казачья дивизия. Когда на перешейке началось, мы слышали канонаду двое суток. Думали, вас там всех положили. Почти, сказал папа, но не всех. Пауза. Не та тишина, которая бывает при конфликте, а другая, густая, уважительная. Тишина между людьми, которые были по разные стороны одного ада, и теперь узнали друг друга по следам, которые этот от оставил. Виктор, папа протянул руку. Грицко подысовал, пожал. — Почти двадцать лет прошло, — сказал папа. — Надо же, мир тесен. — Космос тесен, — поправил Гриц и впервые улыбнулся. Усмехнулся точнее, одним уголком рта, казачьи. На перешейке жарко было. — Настолько, что я с тех пор не жалуюсь на погоду, — сказал папа. — Никогда. Ни на какую. Минус пятьдесят — прекрасно. Плюс пятьдесят. Замечательно. — А у нас на юге песок, — сказал Гриц. — До сих пор, когда вижу песочницу, дергаюсь. Папа хмыкнул, Гриц хмыкнул. И я видел это со стороны. Между ними возникло то, что возникает только между ветеранами одной войны. Мгновенное безоговорочное взаимопонимание. Не дружба, глубже. Связь, которую не нужно объяснять, не нужно заслуживать. Она просто есть, как шрам, который не болит, но напоминает. Они так проговорили минут двадцать, стоя в коридоре тесного грузовика, среди казаков, штрафников, андроидов и контрабандного груза, двое мужиков за 50, которые на 20 минут забыли, где находятся и зачем пришли. Перешеек, Южный сектор. Генерал Волконский, которого оба считали гением. Генерал Знаменский, которого оба считали идиотом. Три дня без воды, ночная атака, госпиталь. Медаль, которую Гриц хранил по сей день. Медаль, которую папа пропил в первый же вечер. Казаки ждали. Терпеливо, без нетерпения. Они понимали. Штрафники тоже. Кроха, как я подозреваю, заснул стоя. Браслет на руке Грица зашипел. «Чайка — эта станция!» — голос дежурного оператора. «Как проверка? Что там с антилопой? Жду результата!» Гриц поднес коммуникатор к губам, не отрывая взгляда от папы, который рассказывал, как их круто трое суток держала высоту 412. «Все в порядке», — сказал он в коммуникатор. «Проверка завершена. Пассажир, документы в норме. Андроиды, бытовые модели в реестре. Угрозы не представляют. Допуск до прыжка подтверждаю». «А груз?» — не унимался оператор. «Груз?» Гриц посмотрел на Михалыча, который стоял чуть поодаль и изображал невинность так старательно, что это было почти убедительно. «Груз проверили, техническое оборудование, накладные запоздали». Мелкое нарушение, сейчас выпишу штраф. Вы уверены? Я уверен, ответил Грец Тоном, который не предполагал дальнейших вопросов. Оператор замолчал. Грец убрал коммуникатор, повернулся к папе и протянул руку. Виктор, рад был увидеться, брат, взаимно брат. Папа пожал. Крепко, долго, как жмут руку человеку, которого видят в последний раз. Если будешь на Новгороде четыре, заходи. У нас там весело, тебе понравится. «Спасибо, обойдусь», — Гриц усмехнулся. «Удачи, сержант. И ребятам твоим удачи». Он кивнул казакам, те развернулись и двинулись к стыковочному люку. Один из младших на ходу обернулся, посмотрел на штрафников, на папу, на антилопу, и на его молодом лице мелькнуло что-то похожее на выражение Васи, тот же огонь, та же романтика, которую война выжигает за первый месяц. Замки лязгнули, чайка отстыковалась. В иллюминаторе я видел, как казачий челнок отваливает от борта и уходит к станции. Михалыч выдохнул. Длинно, как сдувающийся шарик. «Повезло», — сказал он. «Ох, повезло». «Капитан!» — я повернулся к нему, когда мы вернулись в кабину. «А что все-таки в тех контейнерах? Техническое оборудование?» «Михалыч...» «Ну, оборудование, которое я, возможно, забыл задекларировать, чтобы, возможно, немного сэкономить на налогах», — он развел руками. «Парень, я капитан малого грузовика. Мне шестьдесят три года. У меня болят колени и антилопа, благо что быстрая. Однако жрет топливо, как казак горилку. Если я буду платить все налоги, то через год буду летать не на грузовике, а на велосипеде. Но ведь это не не запрещенный товар, нет». Он посерьезнел. «Парень, я похож на дурака. Запрещенку возить — это не экономия, а петля. Казаки, между прочим, проверяли. Ты же сам видел». И если бы нашли что-то опасное, нас бы не отпустили. Ветеран, не ветеран. Я подумал, казаки действительно досматривали трюм. Если бы там было что-то по-настоящему криминальное, никакая Александрийская компания не помогла бы. — Ладно, — сказал я, — верю. — Ну, спасибо за доверие, — Михалыч хлопнул поляшком. — А теперь готовимся. Прыжок через двадцать минут. Предыдущий мы пропустили из-за этой проверки. И если пропустим следующий, я лично выпишу штраф самому себе за потерю времени. Он включил коммуникатор на весь корабль. — Внимание! — говорит капитан. — Всем пристегнуться. Кто не пристегнут, сам виноват. Кто не нашел ремень, привяжитесь к чему-нибудь тяжелому. — Кроха, тебе можно не привязываться, ты сам как крепежный элемент. Из коридора донесся смех Толика. Я пристегнулся в штурманском кресле. Михалыч занял капитанское, руки легли на пульт. Уверенные, спокойные, знающие каждую кнопку на ощупь. За лобовым стеклом корабли выстраивались в колонну. Примерно два десятка, может больше. Антилопа заняла место между массивным сухогрузом и изящной яхтой, что выглядело примерно так, как если бы в очереди за билетами между грузчиком и балериной встал бродячий кот. Кольцо-врат впереди начало меняться. Тусклое свечение усилилось, стало ярче. И внутри кольца, в том месте, где должна была быть пустота, появилось нечто, не свет и не тьма, нечто среднее, переливающееся, отчего мозг отказывался подбирать сравнение, потому что сравнивать было не с чем. «Активация», — сказал Михалыч, — «держись». Корабли двинулись вперед. Первый — сухогруз. Тяжелый, медлительный. Вошел в кольцо и исчез. Неплавно, не постепенно Просто исчез, как выключенная картинка. За ним второй, третий. Яхта с бассейном тоже. Антилопа подошла к кольцу. Свечение заполнило лобовое стекло от края до края, и я почувствовал, трудно описать, как будто Вселенная сделала вдох, глубокий и протяжный, и втянула нас вместе с воздухом. «Поехали!» — сказал Михалыч. Врата затянули антилопу в подпространственную воронку, мягко, настойчиво, неодолимо. Звезды за стеклом потянулись в полосы, потом растворились, и на их месте осталось нечто — На что я не мог смотреть и от чего не мог отвернуться. Потом темнота, короткая, на полувздохе.